Бречкин пощупал обнаженную верхнюю губу. Он сбрил усы и переоделся в женское платье из-за этой несносной госпожи Брюховец. Отложив куклу, он взял в руки ручку, грыз кончик ставки, пытаясь сосредоточиться, но поймать вдохновение не удавалось. Перед внутренним его взором Все время мельтешили какие-то лица, чаще всего хорошенькая личико профессорской горничной, Глаши. В уме мелькали обрывки разговоров, реплики доктора Коровкина, явно ревнующего Марии Николаевну к какому-то греку, боге любви, норвежская Фрея, и греческие эры смешались в сознании несчастного детектива. Преодолевая подступившее отчаяние, Бричкин бросился писать все, что придет в голову, немало не заботясь о красоте слога и занимательности интриги. В программе циркового представления агентка господина Икса обнаружила выступающих животных, лошадей медведей, обезьян и одного попугая обследуя внутренние помещения цирка агентка не выпускала из рук куриного крылышка в сметане аппетит приходит во время еды а вдохновение во время работы сафрон ильич так увлекся своим литературным трудом что не услышал бряканье дверного колокольчика и испытал Немалое потрясение, когда поднял глаза от листа. Перед ним, подобно монументу, возвышалась госпожа Брюховец. В комнате потемнело, могучей формы и шляпа, из-за которой невозможно было бы разглядеть и ломового извозчика, преградили путь дневному свету, проникавшему в контору сквозь окно. О, мадам! Сафрон Ильич оставил перо и менее резво, чем обычно, поднялся, опершись руками на край стола. — Рад вас видеть! Прошу вас, располагайтесь! Дама величаво опустилась на стул, вынула из редикюля кружевной платочек и поднесла его к уголку сухого глаза. — Дописываю отчет для вас, мадам! Бричкин вновь взял перо в руки. Не надо, друг мой. Бесполезно. Как бесполезно? Как бесполезно, неискренне возразил Бричкин, пытаясь угадать ход мысли клиентки, неодобрительно косившисься, на пустое место Муры. Агентка, ваше поручение выполнила. «Информация есть. Излагаю для вас сам, так сказать, шлифую стиль. А пока не изволите ли взглянуть на отчет о норвежской богине Фрейе?» Он порылся в папочке и протянул гости лист бумаги, исписанный каллиграфическим почерком. Та равнодушно пробежала строчки глазами. «Так я и знала», — сказала она. «Вы в цирке тоже не обнаружили моего Василия?» Бричкин осторожно вздохнул. «Бросьте писанину», — ласково приказала дама. «Вы переутомились на службе. Ведете розыск безостановочно. На вас лица нет от усталости?» «Как чувствует себя ваш супруг мадам сафрон ильич на всякий случай решил вернуть клиентку к действительности как его сердце а супруги моем не беспокойтесь мадам презрительно фыркнула он советует прекратить поиски бричкин поколодел если так то денежки уплывут «Не видать им новенького Ундервуда!» «Я тоже уверена, господин Икс, что моего Василия на земле уже нет!» — изрекла госпожа Брюховец. «Вы думаете, он утонул?» «Вас нет полета души!» Дама сокрушенно качнула головой, отчего встрепенулись птички на ее устрашающей шляпе. — Вы в синематограф ходите? — Никак нет, мадам. Бричкин повесил голову, чтобы скрыть нарастающее озлобление. — Какой синематограф, если все время уходит на безумные отчеты? — Тогда котик уже под землей? — Погребен? — Бричкин со стыдом понял, что опять продемонстрировал бескрылость ума и отсутствие воображения. Посетительница взирала на него с жалостью. «Я разочарована в вас, господин Бричкин. Вы не знаете того, что должен знать всякий порядочный человек». как будто тяжкий камень слетел с души Бричкина. Слава богу, она в нем разочаровалась. Эта старая могучая образина не будет более домогаться его симпатии, ужасать намеками на свое расположение. — Я готов совершенствоваться, мадам! — радостно воскликнул он. — Приказывайте! — Я ценю ваше рвение и вашу огромную работу. Я оставляю вам залог. Вы заслужили эти деньги. Хотя моего дорогого Василия я нашла сама. Бричкин, открыв рот и выпятив глаза, потрясенно молчал. Довольная его реакцией дама торжествующе продолжила. «Вчера я была с племянницей в синема. Показывали прелестную фильму «Полет на Луну». Сходите, не пожалеете, но не отвлекайтесь на глупости. Летательный снаряд, костюмы лунных путешественников — короче на всяческую ерунду. Смотрите в оба эту мысль». Мне подсказала племянница мужа. На экране, когда люди ходят по поверхности Луны, в правом нижнем углу видно большое черное пятно. «Лунный камень?» Любопытство Бричкина нарастало. «Действительно, отстал от жизни, новое искусство не знает». Мадам-брюховец недовольно махнула рукой. «Какой камень! Дальше следите за ходом событий, то есть не за людьми и механизмами, а за темным пятном. Оно перемещается по экрану. Поняли?»